Глава вторая. Воина видно всегда, по осанке и взгляду. Приехавшего к нему человека Уршир узнал бы сразу. Среди толпы туристов этот человек выделялся словно трехплавниковый зубач, неведомо как затесавшийся в стаю рыб-пилигримов. Но и в камере для допросов, разминающей запястья после недавно снятых наручников, воин выглядел воином. Принятую среди воинов любой раз и манеру держать спину, воинов на службе общества, разумеется. Словом, такую выправку не спутать ни с чем. Короткая стрижка и одежда спокойного зеленоватого тона. Не форма, погон нет, но полувоенный фасон. В жарком ержанском климате на верхней губе выступили капельки пота. Очень молодой. Детская припухлость губ и щек еще не совсем ушла, Но многое повидавший. Лицо расслаблено, глаза не улыбаются. не Ненапряженный, но собранный. Все вокруг видит. И грустный. Очень-очень печальный, но внутри. Никому не показывает.